Глава 103. Папа решает остаться ещё на неделю. Мы с бабушкой ездили на горячие источники, несмотря на невыносимую летнюю влажность. А с дедушкой смотрели по телевизору рестлинг, телевикторины и музыкальные клипы. И он научился весьма неплохо играть в четыре в ряд. Мы посетили несколько ночных рынков и пробовали всевозможные блюда. В память о Фен я стала более отважной. попробовала пирог из свиной крови, куриные лапки, омлет из устриц, суп из угря барбекю и даже вонючий четырнадцатидневный тофу. Оказалось неожиданно вкусно. В дни, когда мы с Вай походили на рынок, я узнала, что у самых сладких плодов папайи красноватые бока. Что лучшие помелы нужно искать по аромату и выбирать самые тяжёлые, что у некоторых плодов питаи Мякоть белая, а у других — красная. Что похоже и на виноград-грозди с жёсткой коричневой кожицей — это ланган, или драконьи глаза. И их очищенные шарики такие же сладкие, как конфеты. Что самая вкусная часть гуавы — сердцевина с точками хрустящих семечек. Хотя я понимаю совсем немного из того, что говорит Уайпо, мне нравятся наши тихие минуты вдвоём. Я люблю сидеть за обеденным столом и наблюдать, как она готовит. Смотреть, как осторожно она обращается с каждым продуктом, словно это что-то бесценное. И я знаю, что ей нравится слушать наши с папой разговоры, пусть она не понимает ни слова. В солнечные послеобеденные часы она садится рядом со мной, наблюдает, как мои пальцы водят по листу скетчбука угольным мелком и подливает мне чай. Чашку за чашкой. Иногда у Айпа что-то говорит, и я чувствую, как напрягается рядом со мной папа. В эти минуты я хоть и не понимаю точно, что происходит, но знаю, что это касается мамы, и что ему это не по нраву. Я придвигаю руку ближе к его руке, чтобы он помнил. Я всегда рядом. И тогда я вижу, как его плечи едва заметно, но расслабляются». «Нам ещё над многим предстоит поработать. Нет лекарства, которое помогло бы поскорее оправиться от горя. Внутри меня всё ещё дыра в форме мамы. Эта дыра будет там всегда. Но, возможно, ей не обязательно становиться глубокой, тёмной ямой, ждущей, когда я споткнусь и провалюсь в неё. Пусть это будет сосуд. Сосуд для хранения воспоминаний и оттенков — с пространством для папы, Уайпо и Уайгона. И для Фен, хоть её больше нет. Я не уверена, помнит ли Уайпо птицу, помнит ли, как я затащила её в свою комнату и подожгла палочку благовоний. Последние несколько дней я рисую птицу, воспоминания, которые мне удалось увидеть, Фэн с разных ракурсов. Пытаюсь припомнить как можно больше деталей, Я показываю скетчбук бабушке, и она начинает медленно переворачивать страницы. Я смотрю, как она задерживается на рисунке, где изображены Анис Фен, стоящие на коленях в храме. В её глазах что-то мелькает. Может, она её узнала? Понять точно невозможно. Но что-то между нами изменилось. Появилась некая особая связь. Я начинаю схватывать мандарин. Вспоминаю то, что когда-то уже знала. Иногда я слышу какую-нибудь фразу, и в голове сразу возникает перевод. Я тут же понимаю, что она означает. Папа пообещал, что когда мы вернёмся домой, он запишет меня на уроки мандарина. Его предложение — он будет платить за занятия, если я соглашусь ещё раз попробовать психотерапию. Я выступила со встречным. «Идёт». если смогу выбрать другого доктора, и если папа тоже найдёт для себя психотерапевта. Мы договорились. К ноябрю, надеюсь, я уже смогу поддержать диалог на китайском. Это моя цель. Хочу удивить Уайпо и Уайгона, которые постараются приехать к нам на День Благодарения. Праздник выдастся не из лёгких, но с такими гостями пройдёт гораздо лучше». Мама не сможет приготовить индейку с начинкой по её особому рецепту с клейким рисом и грибами, порезанными в форме ушек. Вместо неё готовить буду я. Уверена, несколько блюд по маминым рецептам у меня получится воспроизвести, особенно если будет помогать Аксель. Аксель. Я до сих пор не позвонила ему. Не написала ни email, ни сообщения. Честно говоря, это одна из причин, почему я не хочу возвращаться домой. Между рёбер до сих пор сидит стрела. Я практически уверена, что она застряла там навсегда. Я вспоминаю то первое сообщение, которое он отправил. «Прощай». Но мы не можем просто перестать быть друзьями. Аксель знает меня так, как не знает никто другой. Аксель единственный, кто понимает все. Мои цвета.